Глава первая Новый город встречал меня неласково. Когда я садилась в самолёт, было солнечно и вокруг, и у меня в душе. Ещё бы! Наконец-то я вырвалась из постылого места, которое за полгода так и не научилась считать своим домом. Пусть на время, пусть в глубине души я не верила, что покидаю дом дяди навсегда, но и этого отпуска мне хватит, чтобы восстановиться. А там, кто знает, может мне и в самом деле удастся найти работу. Сейчас я готова была на всё. Стать сиделкой, горничной, да хоть официанткой в пригородной закусочной. Кем угодно, лишь бы поскорее снять хоть крошечную квартирку и съехать от тёти из дядей. Забыть жизнь в их доме, как страшный сон. Видели бы родители, что сейчас со мной происходит, но увидеть они этого не могли. Разве что правы те, кто верит в вечную жизнь. Полгода назад моих родителей не стало. Решив отметить годовщину брака, они поехали на машине в соседний город. Я осталась дома, собираясь готовиться к экзаменам. И готовилась до тех пор, пока не зазвонил телефон. «Мисс Купер! Мисс Диана Купер!» Голос звонившего был мне незнаком. Время позднее, и я сразу почуяла неладное но всё-таки подтвердила, что он позвонил по нужному номеру. Мужчина продолжил. «Вам нужно подъехать в первую городскую клинику. Чем скорее, тем лучше». Сердце замерло, а потом заколотилось с утроенной скоростью. «Что случилось? Что-то с мамой и папой?» «Была автомобильная авария. Подробности вы можете узнать в клинике». «У меня были ещё сотни, если не тысячи вопросов» но мужчина уже положил трубку. Я же схватила первую попавшуюся курточку и бросилась на улицу к собственной машине. Боюсь, я и сама могла стать причиной новой аварии. Гнала, как угорелая, торопясь добраться до больницы. Но всё-таки опоздала. Моя мама умерла за 10 минут до моего приезда. Отец был мёртв уже тогда, когда к месту аварии подъехала машина скорой помощи. Я осталась круглой сиротой. Лайнер дёрнулся, набирая разбег по взлётной полосе. И вместе с этим рывком мои мысли поменяли направление, устремляясь по новому руслу. «Что ждёт меня там, куда я лечу?» Эту поездку спланировал дядя. И уже этого было достаточно для того, чтобы я нервничала. С другой стороны, мне кажется, он не меньше моего ждёт, чтобы племянница обрела новый дом» так не в его ли интересах, чтобы всё прошло идеально. Я ехала к своему жениху, которого никогда не видела. Более того, только сейчас до меня дошло, что я даже не попыталась узнать его имя. Дядя сказал, что он богат, молод и красив. Но даже это для меня было не слишком важно. Главное то, что он жил на другом конце страны. Если я действительно выйду за него замуж, у меня больше не будет никаких причин чтобы продолжать общение со своими родственниками. «Ну что, если он окажется уродливым, грубым или злым?» Поразмыслив немного, я решила, что вполне могу смириться с внешним уродством. «Злость или грубость принять будет сложнее, но... Разве не мирюсь я с этим вот уже полгода? Гораздо хуже, если я ему просто не понравлюсь, и он отошлёт меня обратно. Тогда родственники просто заклюют меня». Особенно двоюродная сестра, красивая, как куколка, и злая, как гадюка Эмма. За размышлениями я не заметила, как задремала, и благополучно проспала всю поездку. Когда я открыла глаза и выглянула в иллюминатор, то просто поразилась тому, как всё изменилось. Взлётная полоса, от которой мы, кажется, только оторвались, теперь стремительно неслась нам навстречу. Вот только... При взлёте она была сухой. Здесь же по ней хлистали плети проливного дождя. Я поёжилась. Зонтика у меня не было, а дождь даже на вид был очень холодным. Похоже, до своего жениха я доберусь мокрой, как курица. Я сидела до последнего, ждала, пока все пассажиры покинут самолёт. Потом задержалась, чтобы сказать благодарность стюардессе. Всё что угодно, лишь бы не выходить как можно дольше. Но оттягивать неизбежное было невозможно. Оказалось, я волновалась зря. Дождь стих, и я почти не промокла, добираясь до здания аэропорта. А там меня уже ждали. Пожилой мужчина с огромным зонтом-тростью и перекинутым через локоть дождевиком шагнул мне навстречу. Рядом с ним каменными глыбами молча материализовались два амбала в чёрном. Охрана? а мой жених и вправду непростой человек, если это действительно он. Мисс Купер! Мисс Диана Купер! Я даже вздрогнула от внезапно наступившего дежавю, но иллюзия быстро рассеялась. Тот голос, что сообщил мне об аварии, был молодым и звонким, пусть и очень усталым. Этот мужчина говорил сухо, с ноткой вежливого дружелюбия. Низкий голос чуть дрожал, «И ещё больше, чем седина, выдавая возраст говорившего». Я кивнула. «Да, а вы...» «Николас, мисс. Позвольте проводить вас к машине». Зонт был как нельзя кстати. Дождь словно просто собирался с духом и хлынул с новой силой, стоило нам шагнуть за порог аэропорта. «Не позабудьте, Николас, обо мне, и я вымокла бы до нитки». Я с благодарностью взглянула на мужчину. Ну и что с того, что он не молод? Зато он добр ко мне, вежлив, заботлив. Разве это не важнее, чем внешняя красота? Осталось выяснить, понравилась ли ему я. Да, пока он ведёт себя скорее с холодным интересом. Но кто знает, если мы сможем познакомиться поближе, поговорить... Он должен меня полюбить. Не за модельную внешность. Я всегда считала себя максимум хорошенькой. «За то, что я готова на всё, лишь бы не возвращаться обратно. Может, он полюбит меня, и я останусь здесь, согласившись стать его женой? Если бы я не была так взволнована и смущена происходящим, то при виде машины просто ахнула бы от восторга. Пусть моя семья и была достаточно обеспеченной. Роллс-Ройс до сих пор я видела максимум на фотографиях в глянцевом журнале». Но именно на нём мне предстояло ехать в дом жениха. Сейчас моих душевных сил хватило только на то, чтобы замереть на месте от удивления. Но и то хорошая порция ледяной дождевой воды за шиворот быстро привела меня в чувство. Опомнившись, я прибавила шагу, возвращаясь под защиту зонта. «Мой спутник, кажется, даже не заметил этой заминки». На просторном заднем сиденье с комфортом разместились и я, и оба охранника. Николас сел спереди, рядом с водителем. Это немного меня удивило, почему он не сел рядом. Неужели так он показывает, что я совсем не нравлюсь ему? Немного подумав, я решила не паниковать. Может, он просто привык ездить спереди, или так принято. «Что я вообще знаю о привычках богатых людей?» Мужчина достал телефон. «Да, сэр. Самолёт прибыл по расписанию. Я встретил юную мисс. Сейчас мы едем в особняк». «Сэр? Юная мисс?» Происходящее стало казаться всё более странным. Между тем, собеседник Николаса спросил, видимо, обо мне. Мужчина посмотрел в зеркало заднего вида, и я заметила как в его глазах мелькнули смешливые искорки. «Да, сэр, она мила и симпатична. Очень скромна. Правда, немного провинциальна. Вскоре вы сможете составить собственное мнение». Я не сдержалась и сердито фыркнула. «Провинциальна. Да, конечно, я выросла не в столице, но глухой провинции свой город совсем не считала. Да, у нас даже университет есть, и театр, и...» Я вспомнила, как выглядела, как вела себя и густо покраснела. Ну, конечно, потрёпанный чемодан, поношенное платье, дурацкий восторг по поводу машины. Он прав, я веду себя, как провинциалка. Я смутилась ещё сильнее от того, что даже не могла повернуться к окну. В какую сторону не повернись, увидеть я могла только широкие плечи охранников. Пришлось смотреть строго перед собой, стараясь больше не встречаться взглядом с тем, кого я опрометчиво посчитала своим женихом. Порученец, помощник, не знаю, кем был Николас, но везли меня явно не к нему. С одной стороны, это радовало меня. Всё-таки в глубине души мне бы не хотелось, чтобы муж был настолько старше меня. С другой вернулась тревога. Николас хотя бы был добр, пусть и с некоторой долей ехидства и язвительности. Теперь же я снова не знала, что меня ждёт впереди. Это пугало, но я пыталась взять под контроль свой страх. К чему понапрасну изводить себя? Может, мне ещё повезёт, и жених окажется не только прекрасным человеком, но и молодым, красивым мужчиной.